Глава шестнадцатая Следующую ночь я проводил уже в вагоне, в голом купе третьего класса. Был совсем один, даже немного боязно было. Слабый свет фонаря печально дрожал, качался по деревянным лавкам. Я стоял возле черного окна, из невидимых отверстий, которого острый свежо дуло, и, загородив лицо от света руками, напряженно вглядывался в ночь, в леса, Тысячи красных пчел неслись, развивались там, Иногда вместе с зимней свежестью Пахло ладаном, горящими в паровозе дровами. О, как сказочно мрачна, строга, величава Была эта лесная ночь! Бесконечная узкая глубокая просека лесного пути, Великие темные призраки вековых сосен Тесным дремучим строем шли вдоль него, Светлые четырехугольники и окон, косы бежали по белым сугробам у подножья леса, Иногда мелькал телеграфный столб, выше и дальше все тонуло во тьме и тайне. Утром было внезапное бодрое пробуждение. Все светло, спокойно, поезд стоит, уже Смоленск, большой вокзал. Я выскочил из вагона, жадно глотнул чистого воздуха. У дверей вокзала толпился возле чего-то народ. Я подбежал. Это лежал убитый на охоте дикий кабан. Грубый, огромный, могучий, закоченевший и промерзший, страшно жесткий даже на вид, весь торчащий серыми длинными иглами густой щетины, пересыпанный сухим снегом, с свиными глазками, с двумя крепко закушенными белыми клыками. Остаться, подумал я. Нет, дальше в Витебск. В Витебск я приехал к вечеру. Вечер был морозный, светлый, Всюду было очень снежно, глухо и чисто, девственно. Город показался мне древним и нерусским. Высокие, в одно слитые дома с крутыми крышами, С небольшими окнами, с глубокими и грубыми полукруглыми воротами в нижних этажах. То и дело встречались старые евреи В лапсердаках, в белых чулках и башмаках, с пейсами, похожими на трубчатые вьющиеся бараньи рога, бескровные, с печально вопросительными, сплошь темными глазами. На главной улице было гуляние. Медленно двигалась по тротуарам густая толпа полных девушек, наряженных с провинциальной еврейской пышностью в бархатные толстые шубки, лиловые, голубые и гранатовые. За ними, но скромно, отдельно шли молодые люди, все в котелках, но тоже с пейсами, с девичьей нежностью и круглостью восточно-конфетных лиц, шелковистой юношеской опушкой вдоль щек, с томными антилопьями взглядами. Я шел, как очарованный в этой толпе, в этом столь древнем, как мне казалось, городе, во всей его чудной новизне для меня. Темнело, я пришел на какую-то площадь, на которой возвышался желтый костел с двумя звонницами. Войдя в него, я увидал полумрак, ряды скамеек, впереди на престоле полукруг огоньков. И тотчас, медлительно, задумчиво, запел где-то надо мною орган. Потек глухо и плавно, потом стал возвышаться, расти, резко, металлически. Стал кругло дрожать, скрежетать, как бы вырываясь из-под чего-то глушившего его, потом вдруг вырвался и звонко разлился небесными песнопениями. Впереди среди огоньков то поднималось, то падало бормотание, гнусавы раздавались латинские возгласы. В сумраке по обеим сторонам уходящих вперед толстых каменных колонн, терявшихся вверху в темноте черными привидениями, стояли над соколях какие-то железные латники, в высоте над алтарем, Сумрачно умирало большое многоцветное окно.